Наконец он снова взял себя в руки. «Слава Богу!» — сказал он. «Слава Богу! Что ты не знала о его пребывании в Сараево!» Наталья вспомнила восточный базар австрийского офицера, пробирающегося к ней сквозь толпу. Выражение облегчения, а затем досады в его глазах. Вспомнила, как Гаврила держал ее за руку и взволнованно говорил с ней. Я виделась с ним, папа, — произнесла она побелевшими губами. Я случайно встретила его на восточном базаре. Один из офицеров эрцгерцога пошел меня искать, чтобы помочь выбраться из толпы, и увидел, как я разговаривала с Гаврило. Алексей утратил дар речи. Положение гораздо хуже, чем он предполагал, как только офицер узнает принципа и вспомнит, что тот разговаривал на базаре с Натальей, австрийское правительство выдаст ордер на ее арест. Он понял, чем это грозит не только Наталье, но и Сербии, и ему стало плохо. По материнской линии Наталья из семьи Карагеоргиевичей австрийцы могут сделать вывод, что заговор с целью убийства наследника Габсбургского трона был задуман в Сербии, причем в самых высших кругах. У них появится предлог для нападения на Сербию, а Сербия, которую вся Европа будет рассматривать как злостного нарушителя мира, лишится поддержки. Даже Россия не станет ей помогать, поверив, что правящий дом потворствовал убийству арцгерцога и герцогини. Алексей, подняв шторку на окне, смотрел на горы и долины, на деревушку с церковными куполами, на отдаленные фигурки людей, работающих в поле, и на ярко одетых женщин, стирающих белье на берегу реки. Это была сцена мирной крестьянской жизни. Такую можно увидеть в любом уголке Сербии, но через несколько дней опустошительная война может положить конец этому безмятежному существованию. И все из-за того, что его простодушная, взбалмошная дочь свела знакомство с двумя фанатиками-националистами и видела с одним из них в канун преступления. «Что же нам делать?» — спросила Зита полностью, полагаясь на мужа, уверенная, что тот не допустит ареста Натальи. Алексей оторвал свой взгляд от окна. Он размышлял и отбрасывал один вариант за другим, придя, наконец, к единственному решению. Ему не хотелось его высказывать, но в конце концов он с большой неохотой заговорил. — Наталья должна покинуть Сербию, пока принцип не рассказал на допросе о своем знакомстве с ней. А ты, Зита, будешь ее сопровождать. — Покинуть Сербию? — Сербию? Наталья была потрясена. Она не могла поверить в то, что сказал отец. — И вы немедленно отправитесь в Швейцарию, — продолжал Алексей, не обращая внимания на взволнованную дочь. — Вы сядете на ночной поезд до Будапешта, затем на Восточный экспресс до Мюнкина, а потом покинуть Сербию. Наталья смотрела на отца так, словно тот потерял рассудок. «Я не могу уехать из Сербии, папа, я никогда ее не покину». До сих пор Алексей говорил, обращаясь непосредственно к жене. Теперь же он все внимание сосредоточил на Натальи. «У тебя нет выбора», — мрачно сказал он. «Тебя видел с принципом австрийской офицер». Австрийцы сделают вывод, что ты знала, зачем принцип прибыл в Сараево, и выдвинут против тебя обвинение в сообщничестве, а по боснийским законам сообщник считается виновным в совершении преступления. — Ты хочешь сказать, что Наталью могут обвинить в убийстве эрцгерцога и герцогини? — спросила Катерина с явным сомнением. — Но это невозможно, папа. Этого не может быть. — Очень даже может, — сказал Алексей. Сейчас он выглядел лет на десять старше, чем утром этого злополучного дня. — Дядя Петр не допустит этого. Глаза Натальи чернели точками на белом, как мел, лице. Он никогда не согласится на то, чтобы я предстала перед австрийским судом. Пейзаж за окном вагона изменился, Теперь уже не было видно лесистых холмов и бурных горных речек. Вместо них появились скрытые оранжевой черепицей дома с террасами и грязные улицы. «Петр вполне может это сделать», — сказал Газита с черными кругами под глазами. «Если австрийцы сочтут, что заговор с целью убийства эрцгерцога замышлялся в Сербии, они могут объявить нам войну». Ради ее предотвращения Петр сделает все от него зависящее, чтобы убедить австрийцев, что ни он, ни его правительство ничего не знали о заговоре и для пущей убедительности позволит арестовать подозреваемых. — Даже если среди подозреваемых член его семьи? — спросила Катерина, едва веря своим ушам. — Особенно, если это член его семьи, — сказал Алексей. — Для него... Защита кого-то из Коры Георгиевичей будет равносильна признанию, что убийство готовилось при поддержке Королевского дома. В этом случае война неизбежна. Петр никогда на это не пойдет, даже ради Натальи. «На какое время я должна буду уехать?» — спросила Наталья с трудом, выговаривая слова Если тот офицер не признает, в принципе, молодого человека, с которым ты разговаривала на базаре, если не найдется других свидетелей общения принципа с молодой женщиной из свиты Эрцгерцога, и если принцип на допросе ничего о тебе не расскажет, тогда, возможно, всего на несколько месяцев». Их поезд прибыл на Белградский вокзал. А в противном случае... Тогда, возможно, на несколько лет, его голос так изменился от боли, что стал почти неузнаваемым. Или навсегда. Вечером Катерина постучалась в кабинет отца, и когда он открыл дверь, сказала с несчастным видом, — Мне надо с тобой поговорить, папа. Ты должен знать еще кое-что. Алексей молча пропустил ее в комнату и закрыл дверь. — А Наталья? – отрывисто спросил он. Она кивнула. — Кузен Макс тоже знает Гаврила. Он видел Наталью с ним в золотом осетре и рассказал об этом Вице. А Вица передала мне... — Боже милости! Вы, значит, Вица тоже знает Гаврила? — Нет. Ей известно только его имя, потому что Макс назвал ей его. Алексей похолодел. Что, если вица разболтала о дружбе Натальи с принципом? Если она рассказала об этом своей бабушке, а то, что известно Евдохии, скоро станет известно всем. Больше никому об этом не рассказывай, сказал Алексей, подходя к двери. Я хочу сейчас же. Поговорить с Максом и Вицей. Дверь продолжала качаться на петлях, когда отец вышел, и Наталья услышала, как он крикнул, чтобы подали коляску. Ослабев, она присела на ближайший стул, надеясь, что ни Макс, ни вица пока не знают, что это принцип, стреляв в герцога и герцогиню. А когда им станет об этом известно, они ни словом не обмолвятся о дружбе с ним. — Вас отзывают, — сказал советник британской миссии Джулиану. — Мне очень хотелось бы быть на вашем месте. Австрийцы не простят убийства Франца Фердинанда. Одному Богу известно, какие возможны последствия. Уже поступают донесения о том, что в Сараево начались антисербские демонстрации. Националистам следует над этим поразмыслить.